Потери ударной группы за последние два дня боя составили свыше тысячи человек. Люди и лошади утомились чрезвычайно. Артиллерийские снаряды были совершенно на исходе. Двухдневный бой выяснил, что владеть царицыным нам не под силу. С болью в сердце я вынужден был отменить предполагавшуюся в ночь со 2 на 3 июня атаку. 2 июня полковник Кусонский телеграфировал генерал-квартирмейстеру штаба главнокомандующего. Армия продолжает упорный бой под Царицыном. Колонна генерала Савельева, генерал Савельев, сдав свод на Донской корпус, вступил в командование Астраханской дивизии, продвинулась до Каменного Яра, перенеся штаб в хутора южнее рай города. На Волге нашей артиллерии подбит пароход «Красных»,